С каждой минутой все больше походившие на глаза хищной кошки попытались прорваться сквозь мрак и отыскать взгляд Алисии, атаковать ее. И каждый раз, когда предпринималась эта скрытая от других атака, Алисия опускала веки, при этом ресницы ее часто вздрагивали. Она прекрасно сознавала, что для Бласа ее поведение все равно, что удар кинжала, смертельная рана. Так-то она платит доброму и отзывчему соседу за то, что столько лет он относился к ней как к родной дочери, по первому зову спешил починить кран или прочистить трубу, угощал карамелью, росу, всегда был преисполнен нежной тревоги и ждал лишь повода, чтобы помочь и утешить, если вдруг какой-то вечер вдруг выдавался более пасмурным, чем другие. И теперь она молотком крушила лучшее из своего прошлого. Тонкий фарфор минувшей жизни. Но как иначе? Это она и пыталась объяснить Эстебану. Алисия увидала отчешник Бласа в руках инспектора и выдала себя. Смысл выражения, появившегося на ее лице, был столь же прозрачен, как вода в проклятом стакане, которую инспектор держал в руке, сидя среди разбитых и поломанных вещей. До сих пор ее не оставляла спокойная и счастливая уверенность в том, что рядом есть люди, ее соседи, всегда готовые прийти на подмогу, даже в мелочах. И, собственно, это было необходимое условие для продолжения игры, включающей в себя загадочный сон, книгу Фельтренелли и Ангела. Иными словами, игра-головоломка не затрагивала ничего по-настоящему важного, главного в реальном существовании Алисии, не посягала на оборонительные сооружения вокруг ее жизни. Они до сих пор оставались неприступными. А теперь ясность и определенность исчезли. Она много об этом раздумывала, и решила-таки пожертвовать гарантиями стабильности ради рискованной цели, докопаться до истины, если, впрочем, истина вообще существует. Мне жаль, Блас, правда, очень жаль, но вы должны меня понять. Эстебан хотел было вытащить сигарету из пачки, но человек, запишущий машинкой, шепотом остановил его. «Я был знаком с сеньором Альмейду», — после некоторой заминки продолжил Блаз, и в его голосе прозвучала отрешенность мученика, стоящего перед стаей львов. «Знаком много лет. Освела нас подруга моей соседки Алисии. У нас с ним были кое-какие дела. Покупка, продажа часов, бодигонов и так далее». Так что встречались мы довольно часто. Я регулярно наведывался в лавку после закрытия. Вчера вечером, уже после половины десятого, мне позвонили, и женский голос попросил срочно зайти к Альмейди, якобы нам надо было спешно покончить с одним делом, которым мы уже давно занимаемся. — Что это за дело? — резко оборвал его голос Гальвеса. «Меня удивило, что звонила женщина», — продолжал Блас Асаведа, словно не расслышав вопроса. «Я, конечно, знал, что у Альмейды есть секретарша, и она составляет график его рабочего дня, назначает встречи. Но со мной он всегда связывался самолично. Так вот, я вышел из дома и за двадцать минут добрался до Пуэнте и Перьона. Здоровым я теперь похвастаться не могу. Возраст есть возраст, никуда не денешься. Но ноги пока меня слушаются и хожу я прытко. Металлические жалюзи над витрины были чуть приспущены. Внутри было темно. За стеклом горела только маленькая зеленая лампа. Она стояла на прилавке. Все указывало на то, что лавка закрыта.